Ирина сложила руки в замок и сильно до боли стиснула пальцы. Вот и остались позади судебные прения, жалкая демагогия Бабкина, суть речи которого сводилась к тому, что жестокий убийца должен быть расстрелян, а что мостовой маньяк – это уже само собой разумеется, и беспомощный Лепет Полохова, который в своем фирменном стиле был согласен с позицией обвинения, но просил сохранить Кириллу жизнь и с учетом государственной награды приговорить к 15 годам лишения свободы. Самое время упасть в обморок. Перед началом заседания ее вызвал к себе Валерий, и сказал, что обо всем договорился. Их могут расписать через две недели, раньше никак не получается, но 3 апреля они станут мужем и женой, и дальше Ирина пусть сама смотрит, тянуть процесс до этой даты или все-таки поверить человеку, с которым собирается связать жизнь. Ирина ничего не ответила. Поцеловала Валерия и собралась вести заседание, но он удержал ее, притянул к себе и очень тихо шепнул на ухо. «Надеюсь, ты все понимаешь и не наделаешь глупостей». «Верить ему нельзя, это ясно. Так что теперь самое время разыграть обморок или сердечный приступ. Секретарь вызовет скорую прямо на рабочее место, и заседание отложится. Недельку она пофилонит какой-нибудь дистонией, а потом ничто не мешает ей сесть на больничный по уходу за ребенком. А надоест околачиваться дома, так ничего нет проще возобновить судебное следствие». Хотя нет, не проще. Повод для этого найти будет трудно, ведь экспертиза показала, что волос на заколке имеет сильное сходство с образцами, взятыми у Веры Тимофеевны, и группа крови у машинистки тоже совпадает. Таким образом, заколка не имеет отношения к жертве, поэтому больше никого не интересует, как она попала под диван к мостовому. Если решаться, то сейчас, до того, как она даст мостовому последнее слово. это священное право подсудимого и после того как он скажет суд немедленно удаляется для постановления приговора или если кирилл сообщит что то очень важное возобновляет судебное следствие что ж ирина качнулась на стуле надо падать все заохают забегают вокруг нее господи какой позор подсудимый вам предоставляется последнее слово быстро сказала она мостовой встал откашлялся и внимательно посмотрел ей в глаза. «Я не виноват в этих преступлениях», — сказал он спокойно. «Оказался на скамье подсудимых в результате трагического стечения обстоятельств, и, скорее всего, из-за этого буду расстрелян. Ну что ж, так бывает. Очень много людей погибает по стечению обстоятельств. Я готов принять смерть. Беспокоит меня только одно. У меня не осталось родных, поэтому, когда приговор приведут в исполнение», Никто не станет биться за мое честное имя, и я останусь в истории отвратительным убийцей. Думаю, мое имя станет нарицательным, и это очень пугает меня. Очень прошу записать, что я категорически отрицаю свою вину. Вот и все. Ну вот мы и добрались до совещательной комнаты, сказала Ирина с улыбкой и закрыла дверь. Садитесь и давайте обсуждать. «На меня давят», — вдруг бухнула Надежда Георгиевна. «В смысле?» «Заставляют признать его виновным». «Что ж, мне тоже предлагают судить не вполне беспристрастно». Заметив, что Наташа с директрисой вытащили сигареты, Ирина открыла окно. Глядя, как женщины закуривают, она вдруг страстно захотела выпить стакан вина. Это помогло бы успокоиться, унять противную внутреннюю дрожь и тоскливое знание, что от любого решения ей будет хуже, что она уже разрушила свою жизнь окончательно и бесповоротно, зачеркнула всякую надежду на счастье. А стакан помог бы продержаться до вечера, где будет ждать новый стакан. Представив, как пьет маленькими глоточками и почти ощутив во рту терпкий вкус муската, Ирина непроизвольно облизнула губы. Она не пила уже больше недели и надеялась, что покончила с этой привычкой, но жажда вернулась в самый неподходящий момент. «Когда все закончится, сразу в магазин за бутылкой и залпом выпью всю». решила она, отключиться и забыть одно из двух, что осудила невиновного или что просрало последний шанс на нормальную семью. «Семья со мной не разговаривает», продолжала Надежда Георгиевна с таким обескураженным видом, какой Ирина и не думала, что у нее может быть. Объявили бойкот все, кроме дочери. Муж ночует в комнате с сыном, бабушка только что под ноги не плюет. «Так, а им что за печаль?» насторожилась Ирина. Они знали кого-то из девушек? Это очень плохо. Очень-очень. Вы должны были сразу заявить самоотвод, если у вас были хоть какие-то отношения с жертвами. И, кстати, я это многократно разъясняла. Нет-нет, тут совсем другое дело. Надежда Георгиевна стала энергично и слишком тщательно тушить окурок в массивной хрустальной пепельнице. У нас есть высокопоставленный родственник, который по каким-то причинам хочет, чтобы мостового осудили». «Похоже, товарищ заходит со всех флангов», — вздохнула Ирина. «Фамилия-то хоть скажите, а то мне он известен как таинственный этот такой человек». Надежда Георгиевна задумалась. «Что ж, думаю, не будет предательства, если признаюсь, что это Павел Дмитриевич Шевелев». «Серьезный дядя». «Слушайте, а ухажер Светланы Дима Шевелев не родственник ли ему?» «Родной сын». «Так что его интерес понятен. В общем, если я не сделаю, что ему надо, то семью ждет крах. Оно бы и ничего, но я боюсь, что сына отправят в Афганистан». «А», — сказала Наташа, — «я там была». «Вы?» — хором воскликнули Ирина с Надеждой Георгиевной. «Потом расскажу. Слушайте, мне как-то неудобно даже вмешиваться, потому что ко мне никто не приставал и не запугивал». Наташа встала и подошла к открытому окну. «Это ваша жизнь, ваши семьи, поэтому я не имею права вам говорить, делать так, а не иначе, когда лично мне ничто не угрожает, но я убеждена в невиновности мостового». «Вы так уверены в своей безопасности?» — спросила Надежда Георгиевна. «А что вас избили до полусмерти, ни на какие мысли не наводит?» «Ну, мало ли». «Вы дочь мирового светила, столпа советской медицины. Против вашего отца, Шевелев, никто. Поэтому он даже не пытался повлиять на вас обычными способами. Зато против лома нет приема. Может, он хотел вывести из строя неуправляемую заседательницу, как накануне процесса вырубил дядю Колю, имевшего неосторожность заявить, что он против смертной казни. А может, дал понять, что с вами будет, если станете умничать? «Не дал он ничего понять, хотя...» Наташа нахмурилась. «Сто лет не заглядывала в почтовый ящик. Вдруг там бумажка с черепом и костями или дохлая крыса?» Крыса бы завоняла. «Ну да, я не пугаю наташа но вдруг, если мы вынесем не тот приговор, вас снова изобьют или что похуже?» «Не нагнетайте, Надежда Георгиевна!» «А вы сразу не могли мне сказать, что вас шантажируют?» Вдруг вскинулась Наташа и закурила новую сигарету. «Я бы пожаловалась папе, да и все». Ирина с Надеждой Георгиевной переглянулись и хором сказали, «Блин, а теперь поздно. Теперь они отрезаны от внешнего мира, пока не вынесут приговор». «Вас пугают только разорением и произволом», — вздохнула Ирина. «А у меня есть и пряник. Вам обещали повышение?» Ирина хотела признаться, что законный брак, но внезапно поняла, насколько дико это прозвучит, и только кивнула, мол, «Да, повышение». М -м -м, «Мне тоже намекали. Точнее говоря, мне только невнятно сулили всякие блага и взывали к моей сознательности, а запугивали мужа». Горько рассмеялась Надежда Георгиевна. И вполне успешно справились с этой задачей. Он даже возможности не допускает, что можно пойти против воли Шевелева. Знаете, я попросила его и сына прийти в суд, чтобы они посмотрели в глаза Мостовому и поняли, как мне трудно. И что вы думаете? Оба отказались. Это не их дело, видите ли. Давай, мама, вынь да нам счастливую жизнь, и мы знать не хотим, чего это будет тебе стоить. Думаете, мне легко было это услышать? На глазах Надежды Георгиевны показались слезы. Наташа быстро достала из-за ремешка часов носовой платочек и подала ей. Директриса промокнула глаза, шумно подышала, исправившись с волнением, продолжала. «Нельзя было признаваться и переваливать на вас свою ответственность. Я должна была сама принять решение и потом просто притворяться до последнего, что верю в виновность Кирилла». Ирина подошла к директрисе и легонько погладила ее по плечу. Наташа молча курила у окна. Тогда Ирина села, с грохотом отодвинув стул, притянула к себе лист бумаги и прочертила на нем извилистую линию. «Итак, на кону одна должность судьи, одна должность директора школы, три высших образования для детей, две квартиры, одна служба в армии и одно, но второе по счету сотрясение мозга. Верно? Ничего не забыли?» Заседательница отрицательно покачали головами, и Ирина провела на листе жирную быструю черту. На другом конце у нас жизнь Кирилла Мостового, бунтаря, рокера и вообще асоциального элемента, которого уважаемая Надежда Георгиевна в начале процесса требовала расстрелять, даже если он никого не убил. Предлагаю сейчас отставить все наши личные обстоятельства, И взглянуть на дело холодно и беспристрастно. Твердо установим, виновен подсудимый или нет. И только потом станем думать дальше. «Да сколько можно в воду в ступе Азартно воскликнула Наташа, вскочив с подоконника. «Заколка ни при чем, а больше на него ничего нет. В поле зрения органов он попал случайно из-за детского коварства Тани Дементьевой. Вычеркиваем, кортику какого-то растеряхи сперли, когда мостовой служил». «Это просто несерьезно. Матросы живут открыто, их личные вещи постоянно проверяют, как в тюрьме. Где подсудимый прятал здоровенный кинжал? В собственной заднице?» «Фу, Наташа», — поморщилась Надежда Георгиевна. «Ладно, дальше. Две погибшие девушки его знали, и одна из них была преданной фанаткой. И что? Я вот фанатея от Тота -то Кутунья, так что если меня убьют, смело арестовывайте его. Старушка опознала». «Вообще не аргумент. Понятые так и не явились, поэтому мы не знаем, насколько качественно проводилось опознание. А потом Кирилл не отрицает, что мог быть в том месте в то время». «И я могла, и вы, Надежда Георгиевна. Что ж теперь?» «А что его взяли с поличным?» «Чушь! Вы видели эту девушку?» «Я давно говорила, что она совсем не во вкусе маньяка», — вставила Надежда Георгиевна. «Дело не в том, во вкусе или не во вкусе, а у нее совсем другие анатомические особенности. Жертвы у нас все – астеники, а свидетельница – гиперстеник. На ней фирменный удар мог бы и не сработать, тем более, что нож другой. Нет, Кирилл хотел просто сделать доброе дело и, естественно, тут же за это поплатился. Он не виновен Надежда Георгиевна». Директриса притянула к себе лист бумаги, на котором Ирина рисовала, и перечеркнула ее каракули крестом. Невиновен. Простите за каламбур, но обвинение скрепляла эта заколка. Как только мы ее исключили, все рассыпалось. Я считаю так же. Мостовой невиновен. Точка. Решили. Теперь давайте думать, что делать дальше. Есть разные варианты. Можем вообще ничего не решать, а предъявить обществу Наташину шишку. Заседатель испортился. Не работает. Давайте нового. Или другой интеллигентный выход. Вернуть дело на доследование. Кирилл останется в камере, а менты пусть бегают по городу ищут нычку, где он прячет орудие убийства и трофеи. Вариант «не богу свечка, ни черту кочерга» — признать его виновным, но дать 15 лет. Если Шевелев подозревает, что маньяк — его сын, то ему главное, чтобы убийцу больше не искали. Кирилл Мостовой выйдет на свободу еще не старым человеком. «Ну и, наконец, мы можем убедить себя в том, что в высших инстанциях, где мостовой станет обжаловать приговор, заседают умные, ответственные, честные и смелые люди, которым Павел Дмитриевич Шевелев не указ, и приговорить его к смертной казни. Итак, дамы, как поступим?» «Я за оправдание», — сказала Наташа. Надежда Георгиевна молчала. Ирина взяла из на столе пачки сигарету и неловко прикурила, заметив, что руки дрожат. Последний раз она курила в университете перед каким-то экзаменом, сдать который представлялось необыкновенно важным для всей будущей судьбы. Как она тогда волновалась, думала, небо рухнет, если завалит, а теперь даже не вспомнит название предмета и, как звали, жестокого препода. Глотнув горького дыма, она закашлялась, а потом сказала, «Доследование — аппетитный выход. Мы верим, что мостовой и есть маньяк, но обвинение представило недостаточно улик, чтобы осудить его». «Может, так и поступим?» Робко спросила Надежда Георгиевна, глядя на Ирину больными глазами. «Все-таки у меня сын. Работа. Муж». «Да провались оно. Пойду химичкой в профтехучилище, в конце концов. Малолетних гопников тоже надо чему-то научить». «Но как подумаешь, что Яша загремит в армию, так сердце разрывается?» «Ирина Андреевна, Наташа, если мостовой не виновен, то новых улик-то не найдут и отпустят его во освояси». Ирина засмеялась. «Найдут, не сомневайтесь. Кортик рано или поздно появится, а там, глядишь, и сам мостовой признается». Есть в арсенале правосудия кое-какие методы убеждения, о которых вам знать не надо. Ну а если парень вдруг окажется неимоверно стойким, то его просто удавят в камере по-тихому и прекратят дело за смертью лица, обвиненного в совершении преступления. Расстрел — быстрая смерть, а доследование — медленное и мучительное. Вот и вся разница. Какой ужас! Неужели Шевелев пойдет на такое? Почему нет? «Мы отдадим приказ убить человека, и он отдаст. Вся разница только в том, что его приказ не будет оформлен на бланке с печатью. Надежда Георгиевна, дорогая, вы — мать. Из нас троих вы рискуете больше всех. Поэтому решать вам», — мягко сказала Ирина. «Только если уж мы будем жрать говно, то мы должны четко понимать, что делаем, а не убеждать себя в том, что вкушаем нектар из роз». Ирина встала, прошлась по комнате и облокотилась на подоконник, высунув голову на улицу. Солнце светило где-то за спиной, за домами, но потихоньку тускнело, и в весеннем голубом небе проступила почти прозрачная, как облачко, луна. Сегодня ее рельеф был похож на смеющееся лицо. Где-то Ирина прочитала, что на луне Каин держит на вилах своего брата Авеля — но, как не ни присматривалась, никогда не могла сложить лунные тени так, чтобы это увидеть. Надежда Георгиевна боится за сына. Осталось умаслить Наташу, и через две недели она станет законной супругой Валерии и даже сможет не испытывать угрызений совести. Не она так решила, а директриса. Народные заседатели обладают равными правами с судьей. «Высшую меру мы давать, разумеется, не будем». Она повернулась к женщинам. А 15 лет сейчас покажутся Мостовому лучшим подарком судьбы, который он когда-либо получал. Уж вы мне поверьте, он будет счастлив. А потом начнет бороться за пересмотр дела. И вдруг получится. Или настоящего маньяка поймают. «Если это Дима, то не поймают», — буркнула Надежда Георгиевна. «Он завтра уходит в Антарктиду». «Наташа?» Девушка наморщилась. «Кажется, от беспрерывного курения ей стало по-настоящему нехорошо». «Давайте скорую вызовем», — спросила Ирина с робкой надеждой. «Нет уж, не для того я таскалась в суд, полуживая, чтобы на последнем рывке сдаться». Процедила Наташа сквозь зубы и попила воды из графина с пожелтевшими граненными стенками. Ирина сдвинула ей стулья, и Наташа прилегла. «Лично я за оправдание, но мне легко говорить, потому что я ничем не рискую», — сказала она. «Не постигаю пока, почему посторонний человек должен отсидеть 15 лет, чтобы ваш сын не ходил в армию на два года, но понимаю, что вы мать, и страх за ребенка превыше всего остального». Надежда Георгиевна снова схватилась за сигарету. Ирина глазами показала ей отойти к окошку, у Наташи в крови уровень никотина и так зашкаливает. Сняв пиджак, Ирина прикрыла им Наташу и дала ей попить еще воды. «Я всегда считала, что это очень низко — посылать людей в атаку из безопасного укрытия», — сказала Наташа. «Честно говоря, не верю, что меня отмудохали клевреты Шевелева. Мне совершенно ничего не угрожает. А вы, дамы, можете потерять все, поэтому я молчу». «И даже больше, чем ты думаешь», — вздохнула Ирина и снова выглянула в окно, подышать освежающей прохладой. Как на заказ по улице проехала свадебная машина. Белая чайка с лентами, сплетенными кольцами и целлулоидным голышом на капоте. Кто-то счастлив, кому-то повезло. А она живет мимо жизни. Даже геройский зомполит клюнул не на красивую судью, а на шарообразную училку. «Пятнадцать лет тюрьмы или два года в армии? Пятнадцать лет тюрьмы или остаток жизни в беспросветном одиночестве?» «А я могу заявить, что не согласна?» — спросила Наташа. Ирина улыбнулась. «Можете. Заявите особое мнение сначала устно, а потом изложите в письменном виде, но обязательно до вынесения приговора. Оно будет приобщено к делу в запечатанном конверте и используется при рассмотрении касации и апелляций. Только особое мнение не освобождает вас от обязанности подписать протокол». «Ясно». «Ну что?» Воскликнула она нарочито-бодро, как пионер-вожатая на линейке. «Даем 15 лет плюс особое мнение Наташи. Подсудимый жив, имеет неплохие шансы на пересмотр дела, а мы с вами, Надежда Георгиевна, ничего не теряем. Дети наши в безопасности нас не выселяют, не увольняют, а скорее даже наоборот. Решили?» «Да... Нет... Подождите...» Директриса принялась быстро расхаживать по комнате. «Надежда Георгиевна, сядьте и успокойтесь. Нас никто не торопит. Будем сидеть здесь столько, сколько захотим». «Не знаю, он такой домашний мальчик», — простонала директриса. «Как он будет в армии, а если Афганистан? Нет, не могу». Ирина аккуратно переложила листы копировальной бумаги и заправила их в машинку. «Не можете, даем 15 лет, а Наташа садится писать особое мнение. Так?» Надежда Георгиевна потрясла головой и схватила сигарету. Ирина машинально заметила, что пачка почти опустела. «Интересно, есть ли еще запас?» «Наташа, а там очень страшно?» — спросила директриса. Девушка села и нахмурилась. «Я была медсестрой в госпитале и не участвовала в боевых действиях, но там тяжело». «А ваши родители? Как они смогли вас отпустить? Неужели отец не воспрепятствовал вашей отправке туда?» «Мог, но не стал», — Наташа развела руками. Другие бы родители силой наставили свое единственное позднее дитя на правильный путь, а папа только цитировал Януша Корчика. «В страхе, как бы смерть не отобрала у нас ребенка, мы отбираем ребенка у жизни. Правда, я тогда была помоложе и не понимала, чего это им стоило. Надежда Георгиевна, не смотрите на меня, у меня нет детей, и я не знаю, как поступила бы на вашем месте». Посмотрите лучше на Шевелева, который ни перед чем не останавливается, чтобы выручить своего сына. «Ирина, а какой бы вы вынесли приговор, если абстрагироваться от меня?» Она задумалась. «Какой? Хочется выйти замуж, стать счастливой, родить второго ребенка, сделать карьеру так, чтобы все смотрели и завидовали. Жизнь удалась». Очень хочется, до боли, до дрожи, почти так же сильно, как выпить сейчас бокал вина. Только пальцы не послушаются, когда она решит написать «виновен». Философствование — это очень хорошо, только есть еще подсознательное чувство, запрещающее некоторые вещи. Увы, немногие, но некоторые все-таки еще не позволяет делать. «Я бы оправдала», — сказала она глухо. Не надо себя обманывать, вся эта затея с женитьбой, дурацкий ультиматум, все это было только желание достойно разорвать тягостную и опустошающую связь не униженной попрошайкой, а хозяйкой положения. Жаль, что пришлось причинить боль законной супруги, но ей-богу, душевный покой жены — забота мужа, а не его любовницы. «Тогда пусть Надежда Георгиевна пишет особое мнение», — предложила Наташа. Оно важно для закона, а Шевелёв им максимум подотрётся». «Тоже верно». Помолчали. Наташа, кажется, стала получше, потому что она снова схватилась за сигарету. «Последняя», — сказала она, смяв пустую пачку. «Дамы, а у вас есть ещё? Потому что мне приговор долго печатать, хоть оправдательный, хоть какой». Наташа дотянулась до своей сумочки и похлопала по упоительно-сиреневому кожаному боку. Усевшись за машинку, Ирина проверила, что все листы заряжены правильно. «Я пока начну вводную и описательно-мотивировочную части. А вы думайте». Пальцы быстро летали по клавиатуре. Тут стояла хорошая машинка, хоть и механическая, но настоящая оптима. Наташа снова легла на составленные стулья и укрылась Ирининым пиджаком, а директриса так и расхаживала по комнате из угла в угол. Вдруг она остановилась возле Ирины и внимательно на нее посмотрела. Ирина прекратила печатать. «Что?» «Знаете, что мне сегодня сказала дочка? Папа ее пугал и так, и эдак, и Яшиной армией, и ее собственным непоступлением, и всем на свете. А она сказала только одно. У тех людей, которые станут по указке Шевелева разрушать нашу жизнь, тоже будут очень веские основания». Неужели действительно никак невозможно прервать этот всеобщий холопский заговор? Нет, если каждый будет думать, что первым это сделает кто-то другой. Когда они вышли оглашать приговор, рабочий день давно закончился. За окном незаметно стемнело, и в зале суда раздражающе ярко горели лампы дневного света. Из открытых форточек тянуло весенней сыростью, и в зале поубавилось народу. Зеваки ушли, наскучив ожиданием, остались только близкие погибших девушек и журналисты, да в третьем ряду сидел замполит. Из-за маленького росточка, видно, ему было плоховато, и он все время высовывал голову в проход. Ирина боялась, что из-за огромного количества выкуренных сигарет Наташа не сможет стоять, действительно упадет в обморок и сорвет заседание, поэтому зачитывала приговор быстрее обычного. Механически перечисляя состав суда, данные подсудимого и прочие бюрократические необходимости, она думала, что пока решение не произнесено вслух, все еще можно исправить. Дело еще не сделано, и жизнь еще никуда не повернула безвозвратно. Вздохнуть, остановиться, подождать несколько минут. Ирина зажмурилась на секунду, стиснула зубы, как перед прыжком в воду, потом набрала в грудь побольше воздуха и громко сказала «Признать невиновным».